Вопрос получился резче, чем хотелось. Родион Константинович в шоке открыл рот от моего богохульства. «Нет, Алексей, нет». Он сокрушенно покачал головой, на что я лишь вздернул бровь. «Не вам со мной спорить. Впрочем, мы узнали все, что хотели. Пора возвращаться». «Нет». Я направился к выходу из полуразрушенного здания храма. Родион Константинович остался на месте. Боковым зрением я заметил, как он сжимает кулаки.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 Они попробую, тогда погибнут все, кто остался в городе. Вот черт. Сложный выбор, но для меня он был очевиден. Вперед велел я зубастику, и мы понеслись прямиком к порталу.